Глава 25. За неделю до предыдущих событий. Звезда Фраха опустилась за горизонт Магиус, и над поверхностью планеты поднялся сильный ветер, взметая вверх пыль, усиливая тем самым непроглядные туманы. Сидевшая у камина престарелая Дракша Хикара не сразу услышала стук в двери из-за поднятого ветром шума. Норика «Посмотри, кто там пришел. Может, это отец?» В надежде навострила она свои слабослышащие уши и устало потерла мощинистыми пальцами чешуйчатые виски. «Мама! Он уже давно нас бросил. Хватит о нем вспоминать. Никто нормальный в комендантский час шляться по городу не будет. Ночью участились случаи прорыва инсектоидов. Открывать двери небезопасно». Раздался девичий голос с верхнего этажа их небольшого домика с расширенным за счет магии внутренним пространством. «Перестань так думать об отце! Реалнар никогда бы подобным образом не поступил. Видимо, с ним что-то случилось. Но там кто-то пришел. Я отчетливо слышу стук в дверь. Хорошо, я проверю. Сиди, не вставай». Ускоренно сотворив небольшую, но мощную огненную сферу, Дочка вошла в шлюз и взглянула в экран внешнего обзора. За дверью стояла стройная фигура эльфийки, зябко кутающаяся в плащ и озирающаяся по сторонам. Убедившись, что она одна, Норика коснулась рубинового камня открытия внешних створок дверей и направила магический огненный шар в гостью. На мгновение ей показалось, что силуэт потерял материальность. Став темной дымкой, но наваждение длилось не более нескольких секунд, вернув снова резкость в глазах. «Кто ты такая и что тебе тут нужно?» грубо спросила молодая дракониха. «Простите за столь поздний визит. Я как могла спешила попасть к вам пораньше до заката, но проблемы задержали. Меня зовут Сиденгель. я принесла вам вести о Реалнари». Приятным голосом сообщила незнакомка. «Пусти ее, она от нашего дорогого благодетеля» послышался безапелляционный голос обрадовавшийся хикары. «Я хочу с ней поговорить». Дочка с недоверием еще раз окинула взглядом с ног до головы визитершу, погасила сферу и посторонилась. Эльфийка улыбнулась и зашла внутрь. «Проходите к огню, погрейтесь. Хотите горячего отвара лапельты?» Обычно ворчливая женщина. В этот раз была сама любезность. «Благодарю, не откажусь», передав плащ Норика, Перед хозяйками предстала высокая, стройная, светловолосая эль-руска с худощавым лицом, на котором выпирали скулы и буквально светились серые глаза. Из одежды на ней были только прозрачные вуалевые шаровары и такой же легкий воздушный топик. Голый живот и спина явно по площади открытости не соответствовали погоде. Она присела на соседнее кресло, вытянула ноги в туфлях на высоких каблуках к камину и сложила на коленях на маникюренные ручки. Недовольная тем, что ее заставляют бегать, прислуживать всяким проходимцам, младшая разогрела и принесла зеленоватый отвар в изящном бокале и передала его гости. Когда та отхлебнула, Дракша снова померещилась, что ее силуэт на секунду из единого целого рассыпался на дымчатую взвесь частичек. Когда с формальностями гостеприимства было покончено, и Кара, изнывая от нетерпения, пристально уставилась в молчавшую девушку. «Мне неловко это вам говорить», — наконец начала та разговор по делу. «Но Реалнар погиб от рук подусланных к нему убийц. Примите мои искренние соболезнования», — лицо посетительницы выражало скорбь. «Как это произошло?» — воскликнула, едва не падая в обморок, старая женщина. «Кто это сделал?» — с ненавистью закричала ее дочь. «Его подорвали заложенным зарядом вместе с кораблем, на котором он летел к вам» а заказали это убийство ваши враги, Скамбиза и ее дочери. Спокойно и немного грустно отвечала Сидингель. Но это был известный всей галактике ученый, он никого никогда не убивал, кроме экстрагалактических захватчиков. Чем же он им помешал? Не поверила Норика, успокаивая мать, держащую руки, прижатые к вискам. Он собирался предотвратить их альянс с некой темной расой, точнее, с одним темным колдуном, выходцем оттуда. Их планету когда-то обнаружили ваши предки и спрятали копию информации об открытии тут, в архиве Академии. Колдун обещал им помочь захватить власть над всей цивилизованной галактикой с помощью безгранично могущественных темных заклинаний и выпустить в мир демонических тварей. Реалнар узнал об этом и хотел найти данные о месте нахождения врага всего живого, чтобы предотвратить трагедию. Но его предали и устранили. Глаза, замаскированные под эльфийку Димонессы, вспыхнули огнем, но, к ее счастью, этого никто не заметил. «В детстве я никогда не слышала о подобном могущественном существе. В нашем семейном архиве была информация об этой планете, и после захвата власти предательницы бабушкой из Камбизы, он перешел в использование к ним. Там отчеты разведчиков говорили об обратном, что их раса слишком плохо развита». Беззащитная и не способна кому-либо навредить. Наоборот, ее решили спрятать от всех, чтобы сохранить. Старушка стала вспоминать, что ей было известно о Земле. «Время идет, все меняется. Ваш муж хотел изъять данные из хранилища на Магиусе и уничтожить записи архива на Мирауде. Затем организовать силы гранд-мастеров, оказать сопротивление, и, если потребуется уничтожить планету безжалостного врага. Вы можете продолжить его дело». Или ждать, когда нас всех поработят или пустят на корм темным созданием. Мне пора идти. Спасибо за гостеприимство! Закончила эльфийка, решительно резко поднялась и стала собираться. Подожди, совершенная подлость кланам Таудзен, о чем ты рассказала нам, требует отобщения!» общения. Но река остановила жестом разочарованную лже эльфийку. У нас и так были с ними свои счеты, но теперь, видимо, настала пора решительных действий. Я обещаю, что займусь подготовкой к неминуемой расплате. «Рано или поздно это свершится. А ты сама с нами? Поможешь нам?» «Да. Я собираюсь проникнуть к ним во дворец и уничтожить записи в архиве. Вы же заберите камни памяти из здешних катакомб». «Но там же страж, дух планеты!» Опытная старая женщина, прожившая на все долгие годы, неоднократно посещала подземные хранилища и усомнилась в безопасности этой попытки. «В этом вам поможет этот черный медальон». Приложите его к поисковому устройству в виде монумента, и никто никогда не узнает о пропаже. Затем предупредите ректоров Академии, что к ним идет беда. Пусть объединяют силы против темного мага. Да, и вот вам еще один подарок». В руках материализовался ларец, в котором лежал сжатый до минимума декарбонизатор. «Что там? Валет с кулонами? Драгоценности?» – удивилась Хикара, принимая дар. «Нет, это магический фугас, который уничтожит любого колдуна». Кроме того, ему можно скрытно пронести даже во дворец, не обнаружить ни одна охранная система. Прощайте». Гостья едва уловимыми движениями быстро покинула дом, ни разу не обернувшись. У обеих женщин осталось лишь смутное ощущение нереальности происходящего. Некоторое время, обдумывая произошедшее, Норика собралась с мыслями, взяла себя в руки и приняла решение, высказав его вслух. «Мне придется спуститься в подземелье, а прямой вход туда разрушен». Да еще там коридоры кишат насекомыми, соваться одной без провожатого и защиты опасно. Что будем делать? В академии работал наш старый друг семьи Гнатех Трангарон из рода Макбебик, ректор школы водных стихий. Наши родители когда-то помогли его матери устроиться жить в Конфедерации, а также обучить самого магии. В памяти великой правительницы он никогда не откажет моей просьбе. Как рассветет, отправимся к нему. Подготовь шлюп. Лучше перелетим, чем подвергнемся угрозе нападения наземным маршрутам. Если не поберечься, то революция может быстро закончиться, не успев начаться. Предлагаю позвать участвовать в деле мою подругу. Она раньше служила на флоте, и ее опыт ведения космических боев и полетов неоценим. Теперь же в отставке осела на этой планете, вышла замуж за Оркастра. «Он элитный воин, имеет свой супернавороченный костюм модели Голем. Будет неплохая помощь в подземельях», — предложила дочь. «Ну, если считаешь их надежными, то берем. Пообещаем, когда все закончится и я взойду на престол, то, пожалуй, обоим высокие посты. Начинаем собирать единомышленников. Реалнар, я отомщу им за тебя, клянусь», — твердо прошептала Хикара. Некромонгерша, удовлетворенно урча шла по улице ни ветер ни холод ни дым ни летящий песок с мусором не доставляли ей неудобств ни один материальный предмет не мог ей навредить расставленная ловушка на самохапа из древнего пророчества скоро приведет его в лапы подконтрольной ей королеве роя и круг замкнется она сможет освободить томящуюся в камне сестру из плена и открыть дорогу войскам нежити в новые полные ресурсов миры Спустившись к катакомбе, обойдя патрули магов, она вышла на установленное место. Там ее уже поджидал командир второй лапы локастов, проявившийся на фоне темной стены. Она перешла на запаховый язык инсектоидов и приказала убрать засады вокруг древней библиотеки.